Глава третья. Эверетика алкоголика Хью. Будучи на отдыхе в австрийской деревеньке Альбах, хотя горной лыжи разве можно назвать отдыхом, там так наломаешься, я, разумеется, после спусков не применул заглянуть на местное кладбище у церковки, чтобы посетить совершенно неприметную могилу Эрвина Шрёдингера, расположенную с самого края возле кладбищенской ограды. Из этой могилы, право слово, можно было бы сделать целый туристический аттракцион, водрузив на неё памятник в виде каких-нибудь вложенных друг в друга чёрно-белых мраморно-гранитных Шрёдингеровских котов, олицетворяющих кота живого и мёртвого, чем и привлечь туристов. Мы и догадались австрийцы. Поэтому я просто молча постоял перед скромной могилой Нобелевского лауреата. А вам рассказываю эту историю только для того, чтобы вы не ругали меня за столь фривольный заголовок этой главки. Я почитаю гениев. А 20-й век, ставший веком физики, породил целую плеяду гениев, стоявших у истоков и разрабатывавших квантовую механику. Одним из таких гениев был коллега Шрёдингера Ю Эверетт. Причем гением совершенно недооцененным, потому что именно он впервые в истории точных наук ввёл сознание наблюдателя в ранг физического параметра. До Эверетта на протяжении всей истории науки учёные чурались, по сути, самих себя, старательно выводя сознание за скобки изучаемого мира. Мол, есть объективный мир и есть изучающее его сознание, как бы лежащее вне мира и не оказывающее на него никакого влияния. А Эверт честно сказал: постулат фон Неймана о редукции не нужен ибо никакой редукции не происходит, она никак не вытекает из законов нашего мира. Есть только кажимость редукции, не существующая в реальном физическом мире, а почему-то существующая только в нашем сознании. Иными словами, весь тот мир, который мы называем реальным, есть кажимость нашего сознания, а в действительности существует только квантовый мир, в котором происходит все сразу. Примерно так. То есть тот мир, что мы видим вокруг, иллюзия, А то, что не видим и увидеть не можем, настоящая реальность. Мириады вселенных Эверетта существуют в вечной суперпозиции, и только сознание почему-то существует не в суперпозиции, а проскальзывает лишь в одну классическую реальность. Почему? Эверетт в ответ только пожимал плечами. И был прав. Он сделал из математического формализма неумолимый логический вывод о множественности миров и о том, что никакой редукции нет. Это напрямую вытекало из формул квантовой механики. А уж почему мы редукцию видим и осознаем, это пусть разбираются те, кто изучает сознание. Вообще говоря, идею множественности миров человечество выдумало давно. Эта идея возникла несколько тысяч лет назад, где-то на востоке. В горах Тибета или на равнинах Индии. И уже оттуда, по-видимому, переместилась солнечная Эллада. О многомерии говорили Будды и философы Древней Греции. Не потому ли великие физики XX века, столкнувшись с парадоксами квантовой механики, обратили свое внимание на восточную философию? Не был исключением и продолжатель дела Эверетта физик Михаил Менский. Его также плющило от религиозной философии не по-детски. Кстати, великие физики могли бы обратить свое внимание не только на восточные, но и на западные учения скажем, на книге Карлоса Кастанеды, в которой он излагал древние учения американских индейцев, точнее индейских шаманов. Правда, индейцы со своими шаманами пришли в Америку, как мы знаем, по Берингову перешейку в незапамятные времена. Так что своё учение, которому бог весть сколько тысяч лет, они могли принести на запад с востока, из старого света, из Сибири, Лапландии, Алтая. Шуманизм основан на изменённых состояниях сознания. Именно в состоянии транса шаманы черпали свои картины мироустройства. И именно такие состояния сознания лежат в основе мировоззренческой картины Менского, о чём мы ещё поговорим позже, как я и обещал. А сейчас раз уж речь зашла о кастанете, позволю себе познакомить слушателя со странными представлениями древнеиндийских шаманов из племени Яки. И простите меня за длинную цитату, ведь эта цитата чистой воды Эверитика. Жалко только, что антрополог Кастонеда, записавший сказанное со всей тщательностью этнографа, не знал физики и не опознал нарисованной ему физической картины мира. Итак, в следующем эпизоде автор книги, американский антрополог бразильского происхождения Карлос Кастонеда, беседует в местном ресторанчике с колдуном индейского племени Яки. И тот описывает ему, как на самом деле устроен мир. Думаю, слушатель уже обладая достаточными знаниями о квантовом мире, сам разберётся, что такое тональ и что такое нагваль в терминологии шаманов. Другими словами, какой из этих терминов обозначает реальный мир Эйнштейна и Ньютона, а что великая квантовая потенция, из которой творится реальность нашего бытия. Я собираюсь рассказать тебе о тонали и нагвале. Это мой тональ, сказал Дон Хуан, потерев руками грудь. Твой костюм моя личность. Тональ это организатор мира, продолжал он. Наверное, лучшим способом описания его работы будет сказать, что на нём лежит задача приведения хаоса мира в порядок. Тональ это всё, что мы знаем, и это включает не только нас как личности, но и всё в нашем мире. Можно сказать, что тональ это всё, что встречает глаз. Мы начинаем растите его с момента рождения. Но тональ создаёт мир только образно говоря. Он не может создать или изменить ничего, и тем не менее он делает мир, потому что его функция состоит в том, чтобы судить, свидетельствовать и оценивать, наблюдать, быть наблюдателем. Автор. Я говорю, что тональ делает мир, потому что он свидетельствует и оценивает его. Очень странным образом тональ является творцом, который не творит ни единой вещи. Другими словами, тональ создаёт законы, по которым он воспринимает мир, так что образно говоря, он творит мир. Тональ это остров, далее объяснил он. Лучший способ описать его это сказать, что тональ вот это. Дон Хуана чертил рукой середину стола. Мы можем сказать, что тональ, как столешница этого стола, остров, и на этом острове мы имеем всё. Этот остров фактически мир. Есть личные тонали для каждого из нас, и есть коллективный тональ для всех нас в любое данное время, которое мы можем назвать тоналем времён. Он показал на ряд столов в ресторане. Взгляни. Каждый стол имеет одни и те же очертания. Определённые предметы есть на каждом из них.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 Каждый стол, тем не менее, это индивидуальный случай, точно так же, как личный тональ каждого из нас. Однако следует иметь в виду тот важный момент, что всё, что мы знаем о нас самих и о нашем мире, находится на острове тоналя. Понимаешь, о чём я говорю? Если тональ это всё, что мы знаем о нас и нашем мире, что же такое нагваль? Нагваль это та часть нас,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 психика, энергия, жизненная сила, бессмертие, принцип жизни. Для всего, что я называл, он нашёл предмет на столе как противовес и ставил его передо мной, пока все предметы на столе не были собраны в одну кучу. Если Нагваль не является ни одной из тех вещей, которые я перечислил, то, может быть, ты сможешь рассказать мне о его местоположении? Где он? Дон Хуан сделал широкие жесты и показал на область за границами стола. Он провёл рукой, как если бы её тыльной стороной очищал воображаемую поверхность, которая продолжалась за краями стола. Нагваль там, сказал он. Там. Он окружает остров. Нагваль там, где обитает сила. Мы чувствуем в самый момент рождения, что есть две части нас самих в момент рождения и некоторое время спустя мы являемся целиком нагвалем. Затем тонал начинает развиваться и становится совершенно необходимым для нашего функционирования. Настолько необходимым, что он замутняет сияние нагваля, он захлёстывает его. С того момента, как мы становимся целиком тоналем, мы уже ничего больше не делаем, как только взращиваем его. Тональ начинается с рождением и кончается со смертью. Но нагваль не кончается никогда. Нагваль не имеет предела. Самые сметливые слушатели уже поняли. Тональ это весь окружающий нас реальный мир, включая нас самих, нашу личность, которая в этом мире выросла и сформировалась и одновременно сформировала сама этот воспринимаемый нами договорной мир про который вне наблюдения и наблюдателя мы сказать ничего не можем просто некому говорить а нагваль это неописуемый квантовый океан потенции и всевозможности в котором нет ничего реального но только он один по-настоящему реален из этого океана возможностей возникаем мы и окукливаемся в то что по привычке называем реальным миром который окружает каждого из нас коконом личного восприятия. А вот как описывает это старый индеец. Маги говорят, что мы находимся внутри пузыря. Это тот пузырь, в который мы были помещены в момент своего рождения. Сначала пузырь открыт, но затем он начинает закрываться, пока не запечает нас внутри себя. Этот пузырь является нашим восприятием. Мы живём внутри этого пузыря всю свою жизнь. А то, что мы видим на его круглых стенах, является нашим собственным отражением. А вы читали Кастанеду? Спросил я однажды Менского, когда в очередной раз мы сидели в кафе Дома учёных на Пречистенке и как обычно разговаривали про странности квантовой механики. Оказалось, читал. Но книг у Кастанеды много, и, видимо, до нужной, той, где говорится о тоналии на гвале, Михаил Борисович так и не добрался. Но по сути, доктор физических наук говорил о том же самом, что и старые индейцы с племени Яки. Так чем же дополнил добрый Менский концепцию Эверетта и как вписал сознание в свою картину мира? Физик-теоретик Менский пошёл на радикальный шаг. Он сказал, что разделение альтернатив, которое мы называем коллапсом волновой функции, это и есть сознание. И скромно назвал данный теоретический конструкт расширенной концепцией Эверетта. А я, давая должное этому замечательному человеку, называю сию идею концепцией Эверетта-Менского. Менский, как вы уже поняли, отождествил сознание и редукцию волновой функции. Он заявил буквально следующее: наш мир квантовый в своей основе, а в квантовом мире редукции нет, она есть только в сознании. Собственно говоря, Сознание и есть редукция. Именно поэтому мы и видим только один вариант развития квантовых событий и не видим остальных. Более того, по менскому сознание не является функцией мозга. Оно даже не принадлежит мозгу. Оно принадлежит миру в целом, а аппарат мозга сознание просто использует. Как сложно устроенный радиоприёмник использует радиоволны, извлекая из электромагнитного океана то, на что настроен. «В таком случае возникает вопрос, а сознание одно или сознаний много?» Спросил я однажды Менского, и тот, помнится, затруднился с ответом. «Но если подумать...»